Глава 2. Локхард или «из огня да в полымя». Я не просто сморозил глупость. Она грозила стать последней в моей жизни. Берл Локхард славился тем, что быстро вспыхивал, как порох, и еще быстрее стрелял, и, похоже, мне предстояло убедиться в этом на собственной шкуре. Прохрипел я, настолько обескураженный промахом, что обычно бойкий язык застрял у меня в глотке, точно горсть опилок. — Эх, к счастью, мой обычно молчаливый брат внезапно разговорился. Простите, мистер Локхарт, оттого вовсе не хотел вас обидеть. Видите ли, у него просто голова иногда не дружит с языком. Мы будем очень рады, если вы присядете к нам и позволите вас угостить. — Да, да, сэр, — поспешил вставить я. Руку, протянутую навстречу Локхарту, который так ее и не пожал, я поскорее повернул ладонью вверх и предложил Берлу сесть. «Для нас будет честью пропустить с вами стаканчик?» «Не знаю. Помогли бы нам простые извинения, но извинения, сдобренные обещанием алкоголя, Локхарт принял благосклонно». «Ну что ж, ничего страшного», — пробормотал он, опускаясь на свободный стул рядом со мной. На лицо старика вернулась улыбка, хотя уже не столь широкая и с оттенком горечи. «Кто узнает старого Берла Локхарта в этой сбруе?» Действительно, в мятом конторском костюме, не говоря уже о щетине и мутных глазах, Локхарт вовсе не походил на галантного ковбоя-детектива, каким его изображали в журналах. Однако в грошовых романах сыщики то и дело выдают себя то за просоленных морских волков, На деревянной ноге, то за слепых нищих, то еще за кого. Может, и сейчас Берл специально вырядился таким образом. «Скажите, мистер Локхарт?» Я подался к нему поближе и понизил голос. «Вы что, маскируетесь?» Локхарт поднял на меня кустистую седоватую бровь, видимо, пытаясь понять, не насмехаюсь ли я снова. Убедившись, что я говорю серьезно, он угрюмо хмыкнул и согласился. «Пожалуй, можно и так сказать». На дворе новый век, парни. Одного пороха и храбрости уже мало. Сейчас всем подавай ключевые улики, дудукцию и прочие штучки. Теперь у настоящего сыщика должно быть в рукаве больше трюков, чем у чертова фокусника из Шапито. Грим, хреновые увеличительные стекла, колбы, горелки и прочее том-эдисоновская дребедень. Надо, мол, быть современным. Все должно быть по науке. Локхард продемонстрировал нам свое отношение к новободной научности, харкнув на пол. Задницы надушенные, — добавил он на случай, если мы не поняли. Ладно, где выпивка-то? Хотя у брата из ушей буквально вырвался пар от вскипевшей крови, старый оставил косвенное оскорбление в адрес мистера Холмса без ответа. «Что будете пить?» — спросил он. «Виски. Два чтобы было чем запить. Густов повернулся ко мне и кивнул в сторону стойки. «Ну, ты слышал!» В обычных обстоятельствах я бы откинулся на спинку стула, забросил ноги на стол и сказал «Конечно, слышал, и мне то же самое». Но поскольку обстоятельства были не совсем обычные и крайне неловкие, пришлось воздержаться, чтобы не подливать масло в огонь. «Два виски, сию минуту!» Жизнерадостно подтвердил я, вскочил и направился к стойке. Потный, с отвисшим брюхом бармен вовсю пялился на наш столик. Поэтому, сделав заказ, я спросил, действительно ли угощаю выпивкой самого великого Берла Локхарта. «Да, это он, Локхарт. Хотя насчет великого не скажу». Бармен извлек два немытых стакана и принялся наполнять их коричневатой, воняющей перцем жидкостью которую бесстыдно выдавал за виски. «Заявился сюда еще вчера днем с двумя пинкертонами из местных. Да и заночевал бы здесь на полу, если б они его не выволокли». Не говорил, зачем приехал в город. Бармен покачал головой. Сказал только, что по какому-то секретному делу. Но сам не стал секретничать. Я сперва подумал, что шпик вынюхивает Майка Барсона и Оги Уэлша раз уж за их голову обещали награду по десять тысяч. За последние шесть месяцев ребятки грабанули четыре поезда, недалеко от Огдана, и некоторым кажется, что отсюда и надо начинать охоту. К некоторым относились почти все газеты страны. Компашка Барсона и Уэлша, она же банда лютых, той весной остановила столько поездов Южно-Тихоокеанской железной дороги, что им впору было вступать в профсоюз железнодорожников. Мы со старым в поисках новых рассказов о Шерлоке Холмсе уже натыкались на книжонки с названиями вроде Барсон и Уэлш, Робин Гуды, железных дорог. Наши родители были фермерами, поэтому мы не питали нежных чувств к железным дорогам и не особенно переживали, что ЮТЖД не удается выдернуть эту занозу. Я даже скорее был на стороне занозы. Да, не думаю, что Лютом стоит особенно переживать по поводу Локхарта, даже если он их догонит, сказал я барману. Это точно. Только глянь на него. Мы украдкой покосились на проспиртованного Пинкертона, который распинался о чем-то перед моим братом, не удостаивая нас внимания. Интерес Локхарта был целиком и полностью сосредоточен на стаканах, стоявших на стойке передо мной. Он буквально пускал слюни. — Ему только бы самому поскорее догнаться, — заметил бармен. — Раз так, не буду заставлять его ждать. Я бросил на стойку пару монет, сгреб стаканы и двинулся обратно к столику. Когда я подошел, Локхард вещал что-то про Джей с крестом, техасским ранчо, где мы с Густавом работали несколько лет назад. Как оказалось, Локхард сам отпахал там один сезон перед тем, как заделаться Пинкертоном. Общие воспоминания расположили старика к нам, и он принялся занудно в мельчайших подробностях описывать само ранчо и окружающую его местность, которую мы знали не хуже, а то и лучше него. Я поставил перед ветераном сыска стаканы, сел и стал старательно изображать интерес. «Эх, были времена, парни!» — завершил Локхард. «Пространный рассказ о перегоне скота — которым мы со старым и сами занимались все последние годы. «Ни тебе колючей проволоки, ни железных дорог. Теперь все изменилось, и перемены уже не остановить». Локхард собрался было опять харкнуть на пол, но передумал и решил перебить горечь во рту, высосав последние капли виски. «Господи!» — вздохнул он. «Сплошь перемены и перемены. Конца краю не видно». «Людям тоже надо меняться», — возразил старый. «А это как понимать?» — резко переспросил Локхарт, несмотря на только что заплетавшийся язык. Я поспешил разъяснить замечание Густова, пока брат не испортил дело честным ответом. «Да мы сами только об этом и думаем, мистер Локхарт. Пора менять работу. Вот как вы в свое время. Скот перегоняет все меньше и меньше. Бродячие ковбои, вроде нас больше, нигде не нужны. Вот мы и решили попытать счастья в Пинкертоне. Если такой славный ковбой, как Берл Локхард, поменял профессию, ну, может, и у нас получится. Конечно, Берл Локхард был так же далек от страсти старого к детективничению, как волосы у меня на заднице от Марша Шермана. И Локхард без труда дедуцировал бы это, если бы заметил, как брат злобно уставился на меня в тот момент. К счастью... Пожилому Пинкертону и так уже было на кого уставиться. К нашему столику приблизился щегольский одетый тип в котелке. «Пора, Локхард!» — объявил он. «Он уже здесь!» «О, явился! Не запылился?» — огрызнулся Локхард. «Но пусть подождет минутку. Черт его дери, я еще не закончил с ребятами». Он принялся шарить по карманам, но на свет появлялись лишь конки свалявшейся пыли и труха и лицо старика начало наливаться краской. «Дайте же кто-нибудь карандаш, мать вашу!» Хлыщ в котелке достал из кармана жилетки клочок бумаги и огрызок карандаша, и Локхарт выхватил их у него, выругавшись себе под нос. «Да-да, сэр, у старого Берла Локхарта еще есть друзья», бормотал он, чирикой карандашом. Закончил он эффектно, поставил несколько точек, и карандаш в стол, как нож. Затем сунул бумажку мне и, покачнувшись, встал. «Вот! Простите, устроиться в Пинкертон помочь не могу. Честные старомодные служители закона, вроде меня, привыкшие обходиться револьвером, этим крючкотвором больше не нужны. Но уж поверьте мне, с такими сопляжуями и связываться не стоит». Пронзив взглядом прибывшего за ним посланца, старик сунул огрызок карандаша к себе в карман и побрел прочь. «Спасибо вам, мистер Локхард!» — крикнул я ему вслед, еще даже не зная, за что именно благодарю. Хлыщ задержался рядом со мной и братом. Слегка сдвинув котелок на затылок, он смерил нас холодным взглядом. «Хотите стать пинкертонами?» «Хотим!» — подтвердил старый. Тот покачал головой и фыркнул. «Лучше телятам хвосты крутите, ковбои!» И он пошел вслед за Локхартом к двери. Я уже собирался объяснить, чем лучше заняться ему, или, точнее, что именно засунуть себе под хвост, но Густав осадил меня, ткнув локтем под ребра. «Ну?» — буркнул он, указывая на записку Локхарта. Старый Пинкертон успел сложить клочок бумаги, и сначала я прочитал написанное снаружи. «Полковник К. Кермит Кроу, ЮТЖД, Юнион Стейшн. Развернув бумажку, я обнаружил, что содержание записки еще более лаконично. Послание Локхарта состояло всего из четырех букв. ОК, Б, -э Л. «Ну вот, как всегда», — вздохнул я. «В кои-то веки нам вроде посчастливилось, но нет». Я уже собирался скатать записку Локарта в шарик и забросить за плечо, но брат протянул руку и выхватил ее у меня из рук. «Постой-ка!» Он уставился на бумажку, хотя для него корявые письмена Локкарта с тем же успехом могли быть китайскими иероглифами. «Ведь все же ясно, нет?» — сказал я. «Это самое короткое рекомендательное письмо, которое только можно написать. И адресовано оно в железнодорожную компанию, а именно в Южно-Тихоокеанскую железную дорогу. Мы же не будем связываться с этими сукиными детьми». Тщетно прождав ответа несколько секунд, я уточнил. «Ведь не будем?» Старый продолжал пялиться на записку. Он пережевывал в уме некую мысль, и вкус ему явно не нравился. Но, переживав, он ее не выплюнул. «Думаю, всему свое время», — сказал он, встал и направился к двери.